Глава седьмая. Полезное знакомство. Вид деревни не менялся по мере того, как мы перемещались по улице. Шли мы буквально вверх. Холм, вокруг которого стояли поляны, начинался с пологого основания, а потом становился круче, уходя вверх метров на пятнадцать. Но форма этого холма была очень интересной. Имелась не только плоская верхушка, где стояли не просто дома, а целые усадьбы но еще и несколько карманов, где были построены такие же хоромы. Объединяла их одна лестница с глубокими ступенями, но столь многочисленными, что я быстро понял, Филида не шутила про усталость путников, которым предстояло делать не один подъем наверх в течение суток. Однако, пока мы шли туда, я смотрел еще и по сторонам, а не только вверх, где располагались роскошные по здешним меркам строения. «Я видел, что вокруг кипит жизнь. Мастерские, плотницкие, кожевенные, ткацкие и другие, которые я даже не мог себе представить. И несмотря на обещанные ужасы очередного призыва, мужчин в деревне было довольно много, хотя и женщины тоже трудились, выполняя довольно тяжелые задачи» вымачивая кожу в больших бочках, разбавляя сельские ароматы грязи какой-то химией, настолько ядреной, что даже ноздри пощипывала. «Твоя деревня скоро тоже так пахнуть будет», — насмешливо продолжала Филида. Вернувшись в поляны, она вела себя более чем активно, то помахивая рукой кому-то, то заворачивая внутрь мастерской, чтобы перекинуться парой слов с человеком внутри. И везде ей отвечали, говорили с ней, узнавали, как дела. Но были и люди, которых Филида сторонилась. Я заметил, как изменилось выражение ее лица, когда нам навстречу прошел мужчина в плотной яркой одежде, недорожной, которая была на Кероте или жроне. И как Филида смотрела навстреченного нами человека, таким же взглядом и он смерил девушку. Похоже, что здесь были еще те, кому она не нравилась. Кто это был? спросил я, когда яркий мужчина прошёл дальше. Один из представителей местного совета. Пока что тебе не стоит знать о нём больше. Разве что только факт, что работать с ним не стоит. Себе дороже будет, если ты рискнёшь сотрудничать с этим человеком, предупредила меня девушка. Обманул тебя один из тех, с кем я работала за бесплатно. Филида обернулась и сплюнула вслед ушедшему. «Но я отомстила», — она подмигнула мне. Ему не понравилось, но доказать он ничего не смог. «Ну еще покровитель у меня неплохой», — и приключенка показала пальцем на холм. «На самом верху живет?» «Нет, но по своему статусу он будет почти что на самом верху. Мало кто в полянах с ним справится», — пояснила Филида. «Поэтому он и будет полезным знакомством?» — спросил я. «Да», — попросту кивнула она. «Осторожнее!» Я смотрел на нее и поэтому не видел, куда шел. Столкнувшись с таким же невнимательным жителем полян, я поспешил подать руку упавшему. «Извините», — спохватился я, — «не заметил» и попытался поднять его, но, судя по тому, как человек на меня посмотрел, подниматься с моей помощью он не собирался. Я медленно опустил руку и позволил тому встать самостоятельно. «Я тебя здесь раньше не видел», — проговорил он, выпрямившись напротив меня. «Кто ты такой?» «Я...» «Но закончить начатое он же мне и не позволил. Следуй за мной, проверим». Доверия он не внушал. Несмотря на узкий коленок на поясе и широким наплечником на кожаном доспехе, жалящий взгляд не располагал к общению. «И если бы он в придачу не гипнотизировал, я бы свалил куда подальше». Не удалось, но Филида в сотый раз за день дернула меня за руку. Это со мной Торлин. Неважно, он должен пройти со мной. Я проверю, нет ли его в списках. Его нет в списках. Я точно знаю. Уверяла его Филида. Вот тебя как ни странно точно там нет. Хотя лично я бы в первых рядах отправил тебя на фронт, заявил Торлин и протянул руку ко мне. Пришлось отшатнуться, чтобы тот не схватил меня. «Не советую убегать, иначе будут проблемы. Можно же попасть в худшее подразделение». «Или сразу на убой», — добавил Торлин гораздо тише, чтобы в уличном шуме никто, кроме меня, не смог бы это услышать. «Выбирай!» «Мне надо отчитаться о выполнении задания, а нас было двое. Поэтому Бавлер пойдет со мной», — настаивала Филида. «Властью данной мне...» «Нет у тебя власти!» — она бесцеремонно перебила Торлина, который налился краской. «Умела же девушка ругаться с властимущими. Ты не заберешь Бавлера!» «Поспорим!» — и Торлин все-таки умудрился схватить меня за руку. «Ты нарушаешь закон!» — предупредила Филида негромко. «Я мог бы схватиться за нож, но я же здесь никто и звать меня никем, как бы не получить еще больше проблем, как это называлось». «Сопротивление представителю правопорядка? Где-то за такое убивали на месте». Но Торлин жаждал мяса на фронт, и максимум, что он мог сделать, это хорошенько мне врезать, не более. «В проверке нет никакого нарушения», — продолжал Торлин, «На вид Филиды говорил мне, что имеется там пара проблем для меня и моего будущего». Я попробовал вырваться, но цепкие пальцы ухватились за мое запястье так сильно, что даже кожа горела от проворота. В ответ Торлин сжал руку еще крепче, потянув ее вниз, но на этот раз я уже смог ответить, вызвав немало удивления. «Сопротивление!» — громко закричал тот, пытаясь его сломить. Я не поддавался, перетягивая руку к себе, не позволяя опустить меня ниже положенного. «Ах ты!» — и Торлин замахнулся на меня свободной рукой. Я машинально поставил блок, и удар по предплечью отдался болью по всей руке. Похоже, что под этим кожаным доспехом кроется немало секретов. Болезненных для врагов. «Да я тебя!» Достать меч другой рукой для Торлина оказалось непривычно, но я все равно, несмотря на его медлительность, попытался помешать ему еще. И в итоге получил еще раз, теперь по пальцам. Чтобы иметь возможность действовать максимально эффектно, ему пришлось отпустить меня, чем я сразу же воспользовался. «Беги!» — крикнула мне Филида и сама рванула на холм. Я не смог ее опередить, настолько быстрая она оказалась. Но то, с какой скоростью она рвалась наверх, говорила, что спасение в полянах ждет меня лишь наверху холма. Поэтому я готов был выложиться на полную, лишь бы добраться до террасы, где стоял одноэтажный дом, занимая весь небольшой участок. «Нам сюда!» — выдохнула девушка, опережая меня на два десятка ступеней. Я едва ее слышал, так сильно шумела в ушах. Я махнул уже половину улицы из полсотни ступенек у основания. Их размеры вводили в заблуждение». Большая глубина скрадывала часть высоты, и в итоге я даже споткнулся пару раз, но все равно находился гораздо ближе к цели, чем Торлин, который топал позади меня. Филида уже рвалась внутрь, била в дверь изо всех сил, а Торлин настигал меня. «Если мне придется бежать еще выше, то меня попросту вырвет! Какое тогда полезное знакомство мне предстоит, если я буду выглядеть отвратительно как минимум?» Но не только я выдохся. Торлин еще бежал за мной, но шаги его затихали. Однако встать на месте я все еще не мог. Чертова ловкость! «Да-да!» — вежливый голос человека, открывшего нам дверь, остановил разом весь шум. «О, Филида, Какая ожидаемая неожиданность! Войдешь?» «Я не одна!» — громко произнесла она. Мм, м Торлин...» С легким недоверием произнес высокий человек в дверях. Все еще гоняешься за рекрутами. Местные парни тебе вроде были по зубам. <сёст> он не отсюда, сипло выдал Торлин, и он мне нужен. Он со мной перебила его Филида. м, -м, -м, -м, -м снова промычал человек в дверях и вышел наружу. Коричневый костюм из шерсти разительно отличал его от всех, кто стоял напротив дома. Словно две эпохи столкнулись. «И каждый из вас думает, что я сделаю выбор?» «Парень пойдет со мной!» Торлин уже отдышался и поэтому смог прореветь эти слова, как раненый медведь. «Или с тобой?» Человек в костюме вежливо игнорировал Торлина, но при этом его отношение к Филиде оставалось для меня большой загадкой. Он вроде бы как смотрел в ее сторону, но точно сквозь. Никто не произнес ни слова. Судя по эффекту, который произвел человек в коричневом костюме, он обладает фантастической властью в полянах. Молчала Филида, затих Торлин. Я не рисковал говорить вообще. «Но мне кажется, что никто не спрашивает самого гостя», продолжался негромкий монолог. «Едва ли он хочет отправиться воевать, как и десятки жителей нашей деревни. Так куда ты хочешь?» «Тут туда», — запнулся я, указывая внутрь дома. «Вот и прекрасно!» «Я напишу в город!» — ревкнул Торлин. «Пишите, но это ваше право». Все так же вежливо продолжал человек в коричневом костюме и пригласил нас с Фелидой войти. «Полагаю, задание выполнено?» «Да», — поспешно кивнула девушка, — «прекрасная новость». И мы вошли в дом. Одноэтажный, но с множеством комнат, окружающих просторный зал. В центре этого зала стоял маленький человечек. Ростом чуть выше ребенка, едва ли больше метра, одетый в насыщенного цвета темно-синий костюм, застегнутый на все пуговицы. Когда человечек понял, что мы на него смотрим, он перестал тянуться на цыпочках в попытках увидеть то, что происходит на улице, и тут же принял серьезное выражение лица, вкупе с соответствующей позой. — Добрейшего дня! — бодро воскликнул человечек. — И вам тоже, молодой человек! Позвольте представиться, я не огон! Фактический правитель в полянах, — добавила Филида. Почти скромно согласился человечек. Присаживайтесь. Вы произвели слишком много шума для людей, которые могут сказать все, стоя в дверях.